Пятое. Автомобиль, конечно, оказался черным седаном, и в этой части города выглядел белой вороной. Мерсер встретила его на подъездной дороге и быстро шмыгнула на заднее сиденье рядом с Селин. Когда машина тронулась, Мерсер воровато оглянулась и убедилась, что их никто не видел. А чего ей было смущаться? Аренда истекала через три недели, а потом она уедет отсюда навсегда. Она надеялась, что после отъезда ее давняя подруга разрешит ей ненадолго пожить в Чарльстоне, в своей квартире над гаражом. Элин, теперь одетая нарочито небрежно в джинсы, темно-синий жакет и дорогие туфли-лодочки, приветствовала ее улыбкой и сказала. «Один мой коллега учился тут и постоянно об этом вспоминает, особенно во время баскетбольного сезона». «Да, фанаты здесь те еще». но сама я к баскетболу равнодушна. «Вам понравилось тут жить?» Они ехали по Франклин-стрит в исторической части города. Сначала мимо окон проплывали живописные дома с ухоженными газонами, а затем греческий квартал — настоящее королевство многочисленных студенческих клубов. Дождь перестал, и на улицу высыпали студенты выпить пиво и послушать музыку на свежем воздухе. «В общем, да», — ответила Мерсер без намека на ностальгию, «но преподавательская жизнь не по мне. Чем больше я преподавала, тем сильнее хотела писать. В интервью в газете «Кампуса» вы сказали, что в Чапилл-Хилле надеетесь закончить роман. Удалось?» «Как вы узнали?» «Это было три года назад, когда я только приехала». Эллен улыбнулась и посмотрела в окно. Одна с мало что ускользает». Она держалась спокойно и расслабленно, а голос звучал уверенно. Судя по всему, у нее и таинственной фирмы имелись на то основания. Мерсер задумалась, как много подобных тайных операций Элин организовала и провела за время своей работы. Наверняка ей приходилось сталкиваться с куда более сложными и опасными противниками, чем какой-то книготорговец из маленького городка. Фонарь находился тоже на Франклин-стрит, неподалеку от греческого квартала. Водитель высадил их у входа, и они вошли в уютный, почти пустой зал. Их столик располагался у окна, всего в нескольких футах от фонаря и улицы. За последние три года Мерсер не раз читала восторженные отзывы о ресторане в местных журналах. Награды сыпались со всех сторон. Мерсер заранее посмотрела в интернете меню, и у нее немедленно потекли слюнки. Подошла официантка и, приветливо поздоровавшись, налила им воды из кувшина. «Будете что-нибудь на аперитив?» — спросила она. Элин кивнула на Мерсер, которая быстро произнесла «Я буду сухой мартини». «А мне Манхэттен», — добавила Элин. Когда официантка исчезла, Мерсер сказала «Вам, наверное, приходится много путешествовать». «Да, даже очень много». «У меня двое детей». И они учатся в колледже, муж работает в Министерстве энергетики и пять дней в неделю куда-то обязательно летает, а сидеть одной дома в пустом доме скучно. И вы занимаетесь этим, разыскиваете похищенное. Мы много чем занимаемся, но да, это моя основная сфера деятельности. Я изучала искусство всю свою жизнь и наткнулась на эту работу по чистой случайности. Большинство наших дел связано с кражей или поделкой картин. Иногда скульптур, хотя их сложнее украсть. В наши дни часто похищают книги, рукописи и старинные карты. Но дело Фиджеральда стоит особняком. Это в своем роде прецедент, и по понятным причинам мы бросаем на поиски все свои ресурсы. У меня много вопросов. А я никуда не тороплюсь, заверила Эллен, пожимая плечами. Я буду спрашивать без всякой системы. А почему ФБР не на первых ролях в этом деле? Это не так. Его отдел по возврату редких ценностей работает превосходно и весьма эффективно. ФБР почти раскрыло дело в первые 24 часа. Один из воров, некий мистер Стингарден, оставил на месте преступления недалеко от хранилища каплю крови. ФБР задержало его вместе с подельником по имени Марк Дрисколл. Мы думаем, другие члены банды испугались и исчезли вместе с рукописями. Честно говоря, мы считаем, что ФБР слишком поторопилась. Возьми оно эту пару, под плотное наблюдение на несколько недель, наверняка бы вышло на остальных. А сейчас задним числом это кажется особенно очевидным. Знает ли ФБР о вашем плане использовать меня? Нет. Подозревает ли ФБР Брюса Кейбла? Нет. «Во всяком случае, по моему мнению. Выходит, сейчас ведется два параллельных расследования, вашей и ФБР. Если под этим иметь в виду, что мы не делимся информацией, то да, мы часто идем разными путями». «Но почему?» Официантка принесла напитки и поинтересовалась, нет ли у них пожеланий. Поскольку обе так и не взглянули на меню, то вежливо попросили ее подойти попозже. Зал быстро заполнялся посетителями, Мерсер оглянулась посмотреть, нет ли среди них знакомых. Их не оказалось. Эллен сделала глоток, улыбнулась, поставила бокал на стол и объяснила. «Если мы подозреваем, что у вора есть краденая картина, книга или карта, у нас есть способы проверить это. Мы используем новейшие технологии, самые хитроумные приборы, привлекаем лучших специалистов». Некоторые наши эксперты являются бывшими сотрудниками спецслужб. Если наличие украденного объекта подтверждается, мы либо уведомляем ФБР, либо действуем сами. Зависит от конкретного случая, потому что каждый из них особенный. «Действуете сами?» «Да, не забывайте, Мерсер, что мы имеем дело с вором, который прячет ценность». которую наш клиент застраховал на большие деньги. Эта вещь ему не принадлежит, и он всегда ищет возможность продать ее, причем продать дорого. Это сильно осложняет каждое дело. И хотя часы постоянно тикают, нам приходится проявлять терпение. Элина сделала еще один маленький глоток и помолчала, подбирая нужные слова. Полиции и ФБР необходимо думать о таких вещах, как вероятная причина и ордер на обыск. Наши же действия не всегда ограничены этими конституционными формальностями. Другими словами, вы совершаете взлом и проникновение. Мы никогда не совершаем взлом, а проникновение, да, иногда, но только с целью проверки и поиска. Зданий, проникновения в которые представляют для нас сложности, очень мало. А в умении спрятать свою добычу многие воры далеко не так искусны, как им кажется. Вы прослушиваете телефоны, взламываете компьютеры. Ну, скажем, иногда мы подключаемся. Выходит, вы нарушаете закон. Мы называем это действиями в серой зоне. Мы слушаем, проникаем в помещение, проверяем, а затем в большинстве случаев сообщаем ФБР – Оно делает свою работу с надлежащими ордерами, и предмет искусства возвращается владельцу. Вор отправляется в тюрьму, а ФБР получает все лавры. Все довольны. Разве что за исключением вора, но его чувства нас мало волнуют. После третьего глотка Джин начал действовать, и Мерсер понемногу расслабилась. — Но если вы так хороши, то что же вам мешает проникнуть в хранилище Кейбла и удостовериться? Кейбл не вор и намного умнее обычного подозреваемого. Он ведет себя крайне осторожно, что только усиливает наши подозрения. Стоит нам совершить ошибку, и рукописи снова исчезнут. Но если вы прослушиваете, взламываете компьютеры, и следите за всеми его действиями, почему тогда не можете его поймать? Я не говорила, что мы все это делаем. Не исключено, что будем, причем скоро». Но сейчас нам нужно собрать больше данных. А кому-нибудь из вашей фирмы предъявляли обвинения в совершении чего-то незаконного? Нет, даже близко. Опять-таки, мы действуем в серой зоне, а когда преступление раскрывается, то кому это нужно? Например, вору. Я, конечно, не адвокат, но разве вор не может поднять шум о незаконном обыске? Адвокат бы из вас получился хороший». Такая перспектива точно не для меня. Так вот, мой ответ на ваш вопрос нет. Ни вор, ни его адвокат понятия не имеют о нашем участии. Они никогда о нас не слышали, и мы не оставляем никаких следов. Наступила долгая пауза, во время которой они потягивали коктейли и изучали меню. Снова появилась официантка, и Элин вежливо сказала ей, что они не торопятся. Наконец, Мерсер заметила «Похоже, вы просите меня сделать работу, которая не исключает действий в серой зоне. А это просто эфемизм для нарушения закона». «По крайней мере, она в этом не уверена», — подумала Эллен. После решительного ухода Мерсер с обеда она решила, что с ней ничего не выйдет. Теперь же задача заключалась в том, чтобы развеять все сомнения Мерсер. «Вовсе нет», — заверила ее Эллен. «Какие законы вы можете нарушить?» «Вот вы мне и скажите. Вы тут не одна, я уверена, что остальные никуда не уйдут. И будут следить за мной так же пристально, как и за Кейблом. Задействована целая команда, и я понятия не имею, чем могут заниматься мои невидимые коллеги. Пусть это вас не тревожит. Они настоящие профессионалы, которые никогда и никому не попадались. Пожалуйста, Мерсер, я очень прошу мне поверить». ничего из того о чем мы вас просим даже отдаленно не является незаконным я вам обещаю мы с вами не настолько близки чтобы давать обещания я вас совсем не знаю Мерсер допила свой мартини и сказала мне нужно еще на подобных встречах алкоголь всегда является подспорьем и элен тоже допив свой коктейль махнул рукой официантки когда та принесла им по второй порции они сделали заказ свинину по-вьетнамски китайские рулетики. «Расскажите мне, Ноэль Бонетт, — попросила Мерсер, — чтобы снять напряжение. Не сомневаюсь, что вы ее тоже хорошо изучили». Эллен улыбнулась. «Да. А я не сомневаюсь, что вы перед встречей вышли в интернет и посмотрели про нее сами. Все верно». На сегодняшний день Ноэль выпустила четыре книги, все по антиквариату Прованса и дизайну в прованском стиле, что говорит о ее увлечениях. Она много ездит, много выступает, много пишет и по шесть месяцев в году проводит во Франции. Судя по всему, они с Кейблом составляют хорошую пару, и вместе уже около десяти лет. Детей нет. У нее это второй брак, у Кейбла первый. Он редко ездит во Францию, потому что не любит оставлять магазин без присмотра. Ее магазин теперь рядом с его. Кейбл выкупил здание три года назад и удал ей площади, который раньше занимал галантерейный магазин. Каждый занимается своим бизнесом и не вмешивается в дела другого, а вместе они устраивают презентации и вечеринки. Ее четвертая книга рассказывает об их доме, викторианском строении всего в нескольких кварталах от центра города И оно того стоит. Хотите немного грязи? Само собой, кто же ее не любит? Последние десять лет они всем рассказывают, что женаты и сочетались браком на склоне холма Наницы. История романтическая, но это неправда. Они не женаты и живут, похоже, в открытом браке. Кейбл ей не верен, но ему тоже, но они всегда возвращаются домой. «Но как такое можно узнать?» «Опять же, в писательской среде промыть косточки и обменяться сплетнями не считается зазорным. К тому же среди авторов далеко не все разборчивы в связях. Не считайте меня такой же. У меня и в мыслях не было. Я говорю в общем. Продолжайте. Мы везде проверили, и записи о браке нет ни здесь, ни во Франции. На остров приезжает много писателей». «Брюс обольщает женщин, но делает то же самое с мужчинами. У них в доме есть башня со спальней на третьем этаже, где спят их гости и не всегда в одиночку». «И от меня ждут, что я ради дела буду готова пойти на все. От вас ждут, что вы сумеете к нему подобраться как можно ближе. Как это сделать, решать только вам». «Принесли китайские рулетики». Мерсер заказала омаровые клёцки в бульоне, Элин креветки с перцем и бутылку лёгкого белого вина Сансер. Проживав пару кусочков, Мерсер поняла, что Мартин основательно притупил вкусовые ощущения. Элин не стала пить второй коктейль и, помолчав, спросила, «Могу я задать вам личный вопрос?» Мерсер засмеялась, может, даже слишком громко и ответила, «Конечно, разве осталось хоть что-то, чего вы не знаете?» «Много? Почему вы никогда не приезжали в коттедж после смерти Тессы?» Мерсер, погрустнев, отвернулась и задумалась. «Было слишком больно. Я с шести до девятнадцати лет проводила там каждое лето. Мы с Тессой жили одни, бродили по пляжу, купались в океане, разговаривали, разговаривали, разговаривали». Для меня она была не просто бабушкой, а моим всем, опорой, мамой, лучшей подругой. Я с нетерпением ждала, когда пройдут девять долгих месяцев с отцом, считала дни до окончания школы, чтобы потом вырваться на пляж к Тессе. Я умоляла отца позволить мне жить с ней круглый год, но он не разрешал. Полагаю, вам известно о моей матери». Эллин пожала плечами и отозвалась только то, что есть в архивах. И отправили в лечебницу, когда мне было шесть лет. Ее разум одолели демоны. И, подозреваю, свою лепту внес и отец. А отец ладил с Тессой? Не смешите меня. В нашей семье никто ни с кем не ладит. А отец ненавидел Тессу, потому что она была снобом и считала, что ее дочь вышла замуж неудачно. Герберт был из бедной семьи, которая жила в неблагополучной части Мемфиса. Он заработал состояние, продавая сначала машины с пробегом, а потом новые. Семья Тесы принадлежала к мемфисской аристократии, с глубокими корнями, большим самомнением и все такое, но реальных денег у них не было. Вам приходилось слышать выражение «для перины слишком бедный, для соломы слишком гордый. Про семью Тессы лучше не скажешь. У нее было трое детей. «Да, моя мать, тетя Джейн и дядя Холстед. Ну, кто может дать мальчику такое имя? Только Тесса. Семейные гены. А Холстед живет в Калифорнии?» «Да. Полвека назад он сбежал на юг и поселился в коммуне, где и нашел себе жену-наркоманку. У них четверо детей и все чокнутые». «Из-за моей матери они считают нас сумасшедшими, но на самом деле это они настоящие психи. Та еще семейка. Не очень-то лестно вы о них отзываетесь. Это я еще сдерживаюсь. Никто из них не потрудился приехать на похороны Тессы, поэтому я не видела их с детства, и, поверьте, не желаю видеть их впредь В «Октябрьском дожде» рассказывается о неблагополучной семье. Вы описывали личный опыт?» Они, конечно, так и подумали. Холстед написал мне грязное письмо, которое я посчитала оскорблением. Оно стало последней каплей. Мерсер съела половину рулетика и запила водой. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». «Хорошая идея. Вы сказали, что у вас есть вопросы. А вы спросили, почему я больше не ездила на остров. Там уже никогда не будет по-прежнему». и воспоминания не оставят в покое. Просто представьте, мне тридцать один год, и самые счастливые дни моей жизни остались в далеком прошлом, в том коттедже с Тессой. Не думаю, что смогу туда вернуться. Это и не обязательно. Мы можем снять для вас хорошее жилье на полгода. Но для убедительности легенды лучше, конечно, поселиться в своем коттедже. Если он не занят... Сестра каждый год приезжает туда на две недели в июле, его могут сдавать в аренду. За домом присматривает тетя Джейн иногда пускает пожить друзей. В ноябре его занимает одна канадская семья, а сама тетя Джейн живет там с января по март. Эллен положила в рот кусочек и сделала глоток. «Просто интересно, — продолжила Мерсер, — вы видели этот дом? — Да, две недели назад, в рамках подготовки. И как он выглядит?» очень милым и ухоженным. Я бы с удовольствием в нем пожила. Вдоль пляжа по-прежнему сдается много жилья? Конечно. Не думаю, что за одиннадцать лет там что-то изменилось. А у самого места аура отпуска старых добрых времен. Пляж красив и не переполнен. Мы жили на этом пляже». Ты собудила меня с восходом солнца, и мы шли проверять черепах. Смотрели на новые гнезда, которые сделали ночью только что приплывшие. Ты написала об этом. Чудесная история. Спасибо. Перед горячим они допили коктейли. Эллен, сделав глоток, одобрила принесенную бутылку вина, и официантка разлила его по бокалам. Мерсер положила в рот кусочек и отложила вилку. «Послушайте, Эллен, я просто не гожусь для этого». «Со мной вы ошиблись. Я не кудышная лгунья, потому что не умею обманывать людей. Я не смогу проникнуть в мир Брюса Кейбла и Ноэль Боннет и их маленькой литературной шайки и узнать хоть что-то, представляющее для вас ценность. Вы уже говорили это. Вы просто писатель, который приехал пожить несколько месяцев на пляже в семейном коттедже. Вы работаете над романом». «Это идеальная легенда, Мерсер, потому что все это правда, и сама ваша личность тоже идеальная, потому что вы настоящие. Если бы нам понадобился мошенник, мы бы сейчас не разговаривали. Вам страшно?» «Нет, я не знаю. А что, должно быть?» «Нет. Я уже говорила, что мы не попросим от вас ничего противозаконного, и вам не будет угрожать никакая опасность. Мы станем видеться каждую неделю. Вы тоже там будете?» «Я буду приезжать и уезжать. Но если вам нужен компаньон, мужчина или женщина, мы можем это организовать и поселить рядом». «Мне не нужна няня. Я ничего не боюсь, кроме того, что подведу вас». Вы платите кучу денег, чтобы я сделала нечто, чего не могу даже представить. Нечто очень важное, и вы вправе рассчитывать на результат. А что, если Кейбл действительно окажется таким умным и осторожным, как вы предполагаете, и нигде не проколется? А что, если я совершу какую-нибудь глупость, вызову подозрение, и он перепрячет рукописи в другое место? Я вижу, как легко могу все испортить, Эллиен». У меня нет нужного опыта и навыков. «А я очень ценю вашу честность. Вот почему вы идеально подходите, Мерсер. Вы открытая, искренняя и правдивая. И к тому же вы очень привлекательная, и наверняка понравитесь Кейблу». «Вы говорите о сексе? Подразумевается, что он входит в предлагаемую работу?» «Нет. Повторяю, вы сами будете решать, что делать и как». «Но я понятия не имею, что делать!» — в отчаянии воскликнула Мерсер так громко, что поймала на себе удивленный взгляд соседнего столика. «Извините!» — пробормотала она, опустив голову. Несколько минут они ели молча. «Вам нравится вино?» — спросила Элин. «Вино отличное, спасибо. Одно из моих любимых». «А что, если я снова откажусь? Что вы станете делать?» Эллен вытерла салфеткой губы и отпила воды. «У нас очень короткий список альтернативных кандидатур, и никто из них с вами не сравнится. Если честно, Мерсер, мы были так убеждены, что лучше все равно никого не найти, что сложили все яйца в одну корзину вашу. Если вы откажетесь, мы, наверное, вообще откажемся от этого плана и перейдем к другому». какому?» «Я не могу вас посвящать в него. У нас очень много возможностей, давление нарастает, так что нам придется действовать быстро в другом направлении». «А Кейбл единственный подозреваемый?» «Поймите меня правильно, я не вправе говорить об этом. Я смогу рассказать вам гораздо больше, если вы окажетесь там, и мы станем работать вместе, гулять вдвоем по пляжу». «Нам есть что обсудить, включая некоторые соображения о том, как вам лучше действовать...» «Но я не буду вдаваться в это сейчас. Как-никак речь идет о конфиденциальной информации». «Понимаю. Я умею хранить секреты. Это первое, чему меня научилась семья». Элин улыбнулась, как будто понимала и полностью доверяла Мерсер. «Официантка налила им еще вина, и они занялись едой». После самой затянувшейся паузы Мерсер, наконец, с трудом сглотнула и, глубоко вздохнув, произнесла. «На мне висит студенческий кредит в шестьдесят одну тысячу, который я никак не могу погасить. Этот долг отравляет каждый час моего существования и сводит меня с ума». Элин снова улыбнулась, словно знала об этом. Мерсер с трудом удержалась, чтобы не спросить – но на самом деле не хотела слышать ответ. элен положила вилку и оперлась на локти, а потом произнесла постукивая пальцами по столу. Мы погасим все студенческие суды и заплатим еще сто тысяч пятьдесят тысяч сейчас еще пятьдесят через шесть месяцев наличными чеками золотыми слитками на ваше усмотрение. Понятно, что налогов с них платить не придется. С плеч Мерсер вдруг свалился и растаял в воздухе тяжеленный свинцовый груз. Она подавила вздох, приложила руку к рту и заморгала, стараясь унять подступившие слезы. Она попыталась что-то сказать, но не находила слов. Во рту сразу же пересохло, и она судорожно сделала несколько глотков воды — Элин внимательно следила за каждым ее движением, как всегда оценивая и взвешивая. Марсер была ошеломлена реальностью мгновенного освобождения от долгового рабства, жуткого кошмара, который преследовал ее на протяжении восьми лет. Она глубоко вздохнула, неужели даже дышать теперь стало легче, и подцепила омаровую клетку. Затем запила вином, которое на самом деле пробовала в первый раз — Она решила, что в ближайшие дни обязательно купит еще бутылку или даже две такого же. Эллен, почувствовав, что Мерсер поплыла, нанесла завершающий удар. «Как скоро ты сможешь приехать на остров?» «Экзамены закончатся через две недели, но я хочу отложить решение до завтра». «Нет проблем». Официантка выжидающая на них посмотрела, и Эллен сказала... Я бы попробовала панакоту. Североитальянский десерт из сливок, сахара и ванили. Мэр, сэр!» Я тоже с бокалом десертного вина.